концентрических светящихся кругов. Вот описание одного из очевидцев такого эффекта, находящегося близ Кирова. Запуск ИСЗ «Космос-211» 1 октября 1990 года с космодрома Плесец. По небу без единого звука движется большой прожектор, свет которого направлен вниз, на Землю. Луч света выключился, а на том месте, где был объект, вспыхнуло голубое густое непроницаемое облако овальной формы размером 150-200 метров. От него в нашу сторону шли белые кольца. Холест было очень много, словно бы по воде расходились круги от брошенного в нее камня. По моему мнению, это были какие-то сигналы. Излучение сигналов продолжалось недолго, около трех минут. Но голубое облако еще долго не рассеивалось, около 15-20 минут. Потом на месте облака ничего не осталось. Куда подевался летающий объект, неизвестно. Как будто и не было ничего. После увиденного я могу поверить, что над нами летают объекты неземного происхождения — Кировская правда 11.11.1990 Как отмечает Михаил Герштейн, многие яркие эффекты запусков могут вызывать иллюзию резкого приближения или разворота под 90 градусов в действительности же. Меняются угловые размеры наблюдаемого, а вовсе не траектория. Шлейф ракеты освещает Солнцем из Земли, где уже ночь выглядит необычайно ярким. Вот рассказ о встрече с НЛО. А на самом деле это был запуск искусственного спутника Земли «Фотон». «Стрелка Вохр Тутаева из города Сибай. Я заметил необычное первым. Сначала подумал, что это или пожар, или мерещится. Где-то в полутора километрах западнее нас стало словно светить. Свет разливался от горы, медленно поднимался вверх. Затем я увидел набиравший высоту непонятный объект, по форме напоминавший гигантский огурец. Он был матово-неонового цвета. Позже можно было разглядеть три иллюминатора, выделявшиеся еще большим свечением. Неудобно говорить, но я очень сильно испугался. Газета «Сибайский рабочий». И снова слово Михаилу Герштейну. Очень интересно посмотреть на типичный запуск глазами очевидцев, находящихся в разных точках и не догадывающихся, что это такое. При этом будем пользоваться только сообщениями местной прессы, чтобы каждый сомневающийся мог сам все проверить, хотя в редакцию «Аномалий» пришло немало писем об этом событии. При полете ракеты в восточном направлении, над разными часовыми поясами, местное время наблюдения изменяется. Плюс один час, плюс два часа и так далее. Это необходимо помнить при сопоставлении сообщений. Итак, 27 марта 1990 года с космодрома Плесецк был запущен ИСЗ «Космос».